Все это может показаться диким, но вспомните крыс Милнера, которым вживили в мозг электроды, стимулирующие центр удовольствия. Животные жали на педаль, активирующую эти электроды, пока не подыхали. Они доводили до смерти самих себя, что уж говорить о соплеменниках. Люди недалеко от них ушли. Такими стали мои бывшие коллеги, некогда нормальные люди. Постепенно секта вошла в свой ритм речи со странной болтовнёй, посиделки у прохода и жертвы. Игорь стал их проповедником, выдавал заумные лекции в духе французского экзистенциализма, смешанного с эзотерикой и физикой. Я приходил их послушать, и, надо сказать, его проповеди действительно увлекали. Но призвание таких рассуждений развлекать офисных работников, листающих вечерами блоги про эзотерику, попытки найти для себя что-то важное в жизни, а никак не зажигать сердца людей на убийство Игорь стал регулярно проводить собрания. На них он морочил людям голову своими идеями. Он говорил о том, что глазами не увидеть реального мира. Он скрыт от нас. И все в таком духе. Реальным миром, естественно, являлась бездна. Психи и убийцы бывают удивительно поэтичны. Помню, однажды я читал прощальное письмо очередного колумбайнера, расстрелявшего одноклассников. Парень, совсем еще молодой, писал, как Чак Паланик. Так и Игорь. Его лекции завораживали и действительно были круты. Они трогали за живое, заставляли задуматься. Но они были бы хороши в книге или песне. Не в реальной жизни. Не здесь. Не для этого. Не для оправдания убийств. После проповедей избранные шли в комнату с проходом, рассаживались на полу и пялились в бездну. Долго иногда часами, чего уж, я и сам сидел там с ними. Я был одним из них. Сосредоточиться на бездне и часами смотреть в нее было удивительно легко. Похоже на медитацию, но без ее сложностей. Никаких посторонних мыслей, разум не отвлекался. Бездна действительно удивительна, чем бы она ни была на самом деле. Бездна удивительна и прекрасна. Это мы сделали из этой истории грязь и мрак. Надо было позволить проходу закрыться и забыть о нем. Это было бы самым верным решением. Но они не могли. Не мог и я. Но я не смог бы их убить. Клянусь, я ни разу не участвовал в убийствах, но и не пытался это остановить. Смерть жертв была быстрой и давала скоротечный эффект. Тогда сектанты придумали новую фишку. После разрезания век с помощью специальной инъекции они вводили людей в состояние комы. Так они находились на грани жизни и смерти, и проход оставался открытым дольше. Но рано или поздно требовалось новая жертва. Однажды я согласился посмотреть на жертвоприношение Я часто вспоминаю того человека, то, что они, мы, наговорили ему. Если бы я верил в грех, то сказал бы, что очень сильно нагрешил. Конечно, я делал в жизни и хорошее, но важно ли это на фоне моих грехов и ошибок? Важно ли, как много хорошего ты сделал другим людям, если в целом ты плохой человек? Честно говоря, мне кажется, что не очень. Я оставался в Прометее по многим причинам. Надеялся сдержать их, переубедить. Но знаете, что я сделал после того разговора с Игорем? Ничего. Я не сделал ничего. Вот так. После его откровений я пришел домой и впервые за долгое время напился так, что ничего не помнил. Мне было плохо, а потом стало нормально. Я остался. Я наблюдал, как секта обрастает структурой, идеологией и иерархией. Как бывшие руководители Игоря становятся его прислужниками и последователями. Тем временем со мной и с другими происходили странные вещи. Например, как-то я перестал видеть на несколько секунд. Зрение быстро вернулось. Иногда нас обдавало жаром. Иногда на людей нападали облака. Однажды о нас каким-то образом прознали журналисты. Странно, что не полиция. Девушка позвонила нам с просьбой о комментарии. Игорь лично готовил для них ответ, а потом пригласил ее на лекцию. И дал посмотреть в бездну. Она была одной из тех, кто впоследствии отправился в нее добровольно. Бывало, к нам попадали и другие случайные люди, особо любопытные, настойчивые, отчаявшиеся отыскать что-то значимое. Кто-то из них остался в секте. Кто-то прыгнул в бездну.